Глава 3 Платье и правда было первым за несколько лет. Как-то совсем не до нарядов ей было все это время, если не считать того ужаса, купленного ею больше по необходимости, чем исходя из каких-то иных соображений, который почему-то именовался «платьем для беременных», а в действительности больше походил на штору. «Эй, эй, эльф, ну-ка слезай!» «Туда нельзя залазить. Упадёшь!» Смешно пятясь, её сынок послушно спустился со стола на стул и, чуть пошатнувшись, всё же успешно приземлился на пол. «Молодец!» — улыбнулась Надя. Проводила сынишку взглядом и включила электрический чайник, который, по счастью, имелся в номере. Впрочем, никаких других излишеств там больше не обнаружилось. Лишь пара кофейных чашек и блюдца. В таких кашу не развести. Хорошо, что она догадалась взять для сына специальную походную тарелку с забавным медведем на донышке. Вообще, с появлением эльфа она стала более дисциплинированной, что было несомненным плюсом. Если раньше внутри ее сумочки вещи терялись, словно в Бермудском треугольнике, то теперь там был полный порядок, и каждому предмету отводилось свое четко определенное место. Соска, бутылочка с водой, перекус, салфетки сухие и влажные, антисептик, памперс, пара сменных комплектов одежды и непременно запасные носки. Однажды, когда она еще не была такой опытной, они с эльфом здорово оконфузились в поликлинике. Это и стало наукой. «Мама!» «Да, мой хороший мама. но ну ка скажи мне, рис с тыквой или гречка с земляникой?» «Мама! Рис с тыквой? Отличный выбор, сынок!» С улыбкой, глядя на заинтересованного, бродящего по комнате сына, Надя отмерила специальной ложкой порошок каши и на глаз влила успевшую остыть воду. Эльф был совсем не по-эльфийски крупным ребёнком. Высоким и крепким, как для своего возраста. Надя очень внимательно относилась к его рациону. Как врач, она понимала, что лишний вес малышу абсолютно ни к чему и делала все возможное, чтобы сын не получал лишних, совершенно ему ненужных калорий. Даже бабушке, поначалу порывающейся то и дело побаловать единственного внука вкусненьким, было строго-настрого запрещено кормить его сверхустановленной нормы. Кто-то бы сказал, что ее подход был безжалостным. Сама же Надя так не считала. Сям, «Что, сам будешь есть? Ну, смотри, дружок, постарайся здесь все не уделать». В последнее время эльф стал жутко самостоятельный. Даже есть пытался, что не могло Надю не радовать, ведь в таком случае их обещали взять в детский сад. А это очень бы разгрузило их с мамой. Их мальчик уж слишком шустрый парень, и обе женщины прекрасно понимали, что бабушке за ним все труднее угнаться. К тому же он был очень любознательным и дружелюбным ребёнком. Таким обычно нравится в детском саду. Пока малыш ужинал, Надя успела разложить платье и чуть пройтись по нему захваченным из дома походным утюжком. В ванную они пошли уже вместе. После самостоятельной трапезы эльф был перемазан с ног до головы. Да и Надя всё же не оставляла надежда освежиться. Хвала Господу, сынок нашёл для себя занятие он разматывал туалетную бумагу и рвал её на мелкие-мелкие кусочки, сидя на брошенном на пол полотенце. «Чем бы дитё не тешилось, лишь бы маме не мешало», подумала Надя, забираясь в душевую кабинку. Как и в любом хорошем отеле, здесь, в одноразовых упаковках, её уже ждали шампунь и гель для душа. Очень удобно, ей не пришлось тащить свои. Но с другой стороны, крохотного флакончика Надя едва хватило на то, чтобы вымыть свою шикарную гриву. «Обрежу вас к чёрту!» пробубнила себе под нос, вытирая волосы толстым белоснежным полотенцем. «Чёрту!» повторил тоненький голосок. Испуганно взглянув на сына, Надя прикусила язык. У эльфа сейчас был период становления речи. Он повторял всё, что мог повторить. Ей следовало внимательнее следить за своим языком. Иначе в сад их не возьмут совсем по другой причине. Эльф-матершинник — это что-то новое. Представив сына в роли разбитного предводителя яслей, Надя громко захохотала. Что в гостиницах всегда было хреновым, так это фены. Тарахтящие и маломощные. Не то, что Надя была частым гостем в гостиницах, но там, где ей удавалось побывать, Именно так всё и обстояло. И в этом случае правило не было нарушено. Свою гриву она сушила добрых полчаса. И не сказать, что в итоге преуспела. От процесса её отвлёк громкий стук в дверь. Надя взглянула на часы и чертыхнулась тихонько. На пороге застыла молодая девушка в белой рубашке и тёмных брюках. «Здравствуйте, меня зовут Анна. Я ваша няня на сегодня». «Да, да, конечно, проходите. Эльф, это Анна. Она с тобой немного поиграет, пока мама занята». Эльф кивнул и вернулся в ванную кромсать туалетную бумагу дальше. Хорошо, что на всякий случай у них остались салфетки. Тряхнув головой, ведь времени совершенно не оставалось, Надя схватила платье и последовала вслед за сыном. Как-то не хотелось ей переодеваться при посторонних. «Мягкий». Сливового цвета бархат идеально лёг на её изгибы. Подчеркнул то, что нужно, и скрыл несовершенство. В отличие от наряда той же Нельки, платье Нади было очень скромным. Вырез лодочкой, скучная длина до колена, никаких колец, браслетов или часов. Они мешали в работе. И в какой-то момент Надя просто отказалась от этих аксессуаров. Небольшие серёжки в ушах, да тоненькая цепочка с крестиком. Для обычного ужина сойдет. Выйдя из ванной, Надя снова бросила взгляд на часы. Она опаздывала катастрофически. Наверняка все уже разместились, и теперь ее появление привлечет дополнительное, совершенно ей ненужное внимание. Черт. На макияж времени не оставалось. Мазнув по губам блеском, Надя напоследок проинструктировала няню и, поцеловав притихшего сына, выскользнула за дверь. Уже в лифте вспомнила, что забыла поинтересоваться у Нелли, куда ей нужно будет идти. Топнула ногой, раздосадованная своей глупостью. Ведь на территории наверняка не один ресторан. Что если он и вовсе где-то за пределами основного корпуса? Может ведь и такое быть? А она и куртку не стала накидывать. Стыдно как-то стало за свой непрезентабельный пуховик после шикарной Нелькиной шубы. Створки лифта разъехались. Надя вышла в празднично украшенный холл и нерешительно огляделась. Вам чем-то помочь? улыбнулась девушка-администратор. Да, наверное. Вы не подскажете, где проходит ужин? Нефтянников? Надя отрицательно затрясла головой. Сити плюс? снова отрицательный кивок. Врачи? Да, в синем зале, улыбнулась девушка. «Скажите, что он находится в этом здании», — взмолилась Надя, чувствуя себя не очень комфортно рядом с идеальной во всех смыслах сотрудницы пансионата. «Наверное, на такие должности проводят какой-то специальный кастинг, иначе как объяснить ее модельную внешность, длинные туши ушей ноги, белоснежные зубы и волосок к волоску прическу?» «В этом, на нулевом этаже». Улыбнулась барышня, но что-то отталкивающее было в ее улыбке. Наде она показалась ужасно неискренней. «Не подскажете, как туда попасть?» «На лифте. Просто опуститесь на минус 1 а дальше...» «Позвольте мне по дороге. Я провожу». Надя резко обернулась и встретилась взглядом с уже знакомым мужчиной. И снова ей пришлось задирать для этого голову. «Правда? Спасибо. Хотя...» «Да?» — мужчина вскинул густую бровь. «Это может быть довольно рискованно». «Боитесь снова застрять?» «А вдруг?» — улыбнулась Надя, но улыбка тут же слетела с ее лица. «Господи! Она флиртовала? Серьезно? Впервые за столько лет?» «Пойдемте, пойдемте!» «Снаряд в одно место дважды не падает», — ухмыльнулся здоровяк, почёсывая бороду. Нерешительно оглянувшись на администратора, Надя пожала плечами. «Ну, спасибо». Двери лифта открылись, стоило мужчине нажать на кнопку. Хорошо, что ехать было совсем недолго, иначе им пришлось бы о чём-то говорить, а Надя даже не представляла, о чём именно. «Меня зовут Илья». надя надежда «Очень приятно». «Взаимно», — сверкнул белозубый улыбкой мужчина. «Нам сюда». Надя смущенно улыбнулась в ответ, огляделась по сторонам и чуть сквозь землю не провалилась. Во всех помещениях пансионата, наверное, для таких деревенщин, как она, были установлены таблички-указатели. Как же она раньше их не увидела? «Все в порядке?» «Ага». «Размышляя о том, что найти синий зал было не так уж и трудно», пробормотала Надя, указывая рукой на указатель. «Извините, что пришлось вас дёргать». «Да бросьте, вы мне нисколько не помешали. Я ведь и сам сюда направлялся». «Правда?» Удивилась Надя, которая хоть и слышала, что Илья сказал у рецепции, но почему-то не думала, что ему именно в этот зал. «Ага. Ну что, проходи» скомандовал он, распахивая дверь перед ее носом. Надя распрямила плечи и гордо прошествовала в зал. «Илья Савельич, мы вас уже заждались!» подлетел к ним заведующий отделением реанимации. «Надежда Леонидовна...» Надя замерла. Улыбка слетела с лица, она оглянулась и теперь уже совсем другими глазами посмотрела на своего спутника. «Левин». «Ну, конечно! Как же она раньше не догадалась!» Совсем одичала. Совсем! «Так вот вы какая, Надежда Леонидовна!» — воскликнул Левин. «Константин Николаевич мне все уши прожужжал касательно вашей работы. Его похвала дорогого стоит!» С трудом взяв себя в руки, Надя выдавила улыбку. «Да уж, приятно познакомиться И еще раз, Илья Савельич!» На секунду ей показалось, что Левин поморщился, словно его не совсем порадовал факт перехода на официоз. Но понимая, что в данных обстоятельствах по-другому быть просто не может, он заставил себя смириться. Или Наде лишь хотелось так думать. Ну не бред ли? «Наденька, ваш столик вон там!» Прервал их обмен взглядами лавров. Надя хлопнула ресницами и сделала шаг назад, бормоча что-то вроде «Конечно-конечно». Дурацкая вышла ситуация. В лифте она себя выставила истеричкой, в холле кретинкой, заблудившейся в трёх соснах. В общем, то, что надо при знакомстве с начальством. Ага. Улыбнувшись напоследок так, что скулы свело, Надя пошла к столу, но не успев сделать и шага, зацепилась каблуком за ковёр. Туфля слетела, сама она чуть не упала, но была подхвачена твёрдой рукой. «Осторожнее!» – пробормотал Левин, а потом, убедившись, что она устояла на ногах, наклонился, чтобы поднять туфлю. И все, что надя оставалось, просто наблюдать за дальнейшим развитием событий под заинтересованными взглядами коллег и сгорать со стыда. В отличие от нее Илью Савельевича внимание подчиненных абсолютно не напрягало. На то он и был начальником. Левин шустро подхватил ее ступню своими огромными лапищами и натянул на нее злосчастную обувку. «Ну вот, почти как в сказке. Теперь я таки обязан на вас жениться?» «Ну а почему бы и нет? Надежда Леонидовна у нас барышни незамужняя, можно сразу и сватовство организовать», — потирал руки заведующий. «Ой, вот только не надо меня уговаривать, я и так соглашусь» спарировал Левин, посмеиваясь. «Испариться бы? Убежать?» Ну или на худой конец выдавить из себя какую-то шутку. Вон как легко эти двое играют словами, а у Нади будто отняло речь. И такой она себе показалась. Забитый бытом, проблемами. Абсолютно не к месту, находящейся здесь, словно она и вовсе была совершенно с другой планеты. Пока новоявленная Золушка судорожно соображала, как ей выйти из ситуации, вокруг Левина собралась приличная толпа коллег. «Илья Савельич, сколько лет, сколько зим! А не выпить ли нам? Я угощаю!» Подмигнул один из сторожилов их центра, профессор Либерман. «Почему бы и нет?» Не отрывая от нее взгляда, ответил Левин. «Ну нет, так нет!» Оскалился пожилой еврей, будто выдал лучшую шутку в мире. Заставив себя отмереть, Надя вновь обернулась и поплелась к своему столу. Ей уже ничего не хотелось. Ни есть, ни веселиться, ни что-то объяснять, сверлящей ее недовольным взглядом нельки